языкознание и литературоведение. Во второй половине XIX века продолжается процесс развития сравнительно-исторического метода в языкознании. Выдвигаются новые научные проблемы, создаются новые научные школы. А. А. Потебня 1835-91 годы. Одним из первых в дом домарксистском языкознании приблизился к материалистическому пониманию происхождения человеческого мышления, вплотную подошел к таким проблемам общего языкознания, как соотношение языка и языкового знака, внутренней формы слова и так далее С 60-х годов меняются методы собирания и формы публикации фольклора. Организуются экспедиции, цель которых – комплексное фольклорно-этнографическое изучение страны. Накопление фактического материала содействовало теоретической разработке фольклора, а теоретическое изучение стимулировало дальнейший рост в качестве собирания. По количеству и качеству фольклорных изданий 60-е и 70-е годы могут быть названы «золотым век» в истории русского фольклора. Исключительное место занимает лексикографическая деятельность Владимира Ивановича Даля, 1801-72 годы, человека необычайной судьбы и разносторонних дарований. Морской офицер, талантливый врач, хирург и окулист, автор учебников по ботанике и зоологии, писатель. Он за составление толкового словаря живого великорусского языка над которым работал около 50 лет, был удостоен в 1863 году звания отчетного академика. Его словарь содержит около 200 тысяч слов и более 30 тысяч пословиц и поговорок. Новый комплексный метод изучения языка был предложен а а Шахматовым 1864-1920 годы, исследовавшим язык с его диалектами в их историческом развитии и в связи с историей народа. С именами русских языковедов Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова, И. А. Бодуэна, Д. Куртене, В. Н. Крушевского и В. А. Бородицкого связаны разработка в России фундаментальных вопросов общего языкознания и зарождения общей лингвистики как науки. Русская литература литературовеческая мысль во второй половине XIX века была представлена мифологическим, культурно-историческим, сравнительно историческим и психологическим направлениями. Идея непрерывности и преемственности литературного развития, национального своеобразия и самобытности была одной из основополагающих в методе культурно-исторической школы, Учитывая то положительное, что было вложено в науку о литературе, представителями мифологической и культурно-исторической школ были внесены коррективы в распространенные на Западе эволюционные теории развития литературы. В России же возникла и сформировалась школа сравнительно исторического литературоведения, выдающимся представителем которой был а н Веселовский, 1838-1909 годы. Рассматривая исторические формы искусства как отражающий объективный мир, веситовский выступал сторонником материалистической теории искусства. Основу подлинно научного литературоведения заложила ленинская методология. Страница 492. Ленин разработал и теорию отражения, учение о роли мировоззрения в художественном творчестве, об основных категориях содержания искусства, концепцию русского освободительного движения. Конкретными образцами и методологическими ключевыми для диалектико-материалистической трактовки социальной обусловленности искусства и для борьбы с вульгарным социологизмом стали статьи Ленина о Льве Николаевиче Толстом «Смотрите примечание и «Памяти Герцена, 1912 год» примечание «Лев Толстой как зеркало русской революции» 1908 год, Л.Н. Толстой 1910 год, Л.Н. Толстой и его эпоха 1911 год и другие. Конец примечания. В них подчеркнуто объективное значение творчества писателей в классовой борьбе, дан образец критического исследования литературы в ее связях с эпохой.